18 восемнадцатая На мгновение я застыл, так и не донеся до рта бутыль с местным пойлом. Но тут же взял себя в руки, отхлебнул и уселся поудобнее, напустив на себя безразличный вид. Взгляд Чиндана просвечивал меня как рентгеновский аппарат, Но всё же в нём не было ни страха, ни злобы, ни даже настоящего любопытства. Может, хитрый старикашка уже давным-давно догадался, кто же я такой на самом деле? Только плевать он на всё это хотел. Кланы, цвет джаду. Какая разница, если живёшь на свете грёбанную тысячу лет и даже больше? Если Чиндан что-то и заподозрил, то, видимо, не посчитал достаточно важным, чтобы говорить вслух. К моему счастью, вряд ли Тао оказался бы так же равнодушен к моему происхождению. «Я немало ношу в сердце Чиндан», — проговорил я. «И не все из того, что внутри меня достойно пути познания джаду Но боюсь я войны. Слишком велико могущество владык-шатриев и слишком много зла принесет, если они снова решат сражаться за землю или богатство». «Много ли добра ты видел от владык, которые живут в мире?» Чиндан криво ухмыльнулся и потянул в рот остатки лепёшки. «Ты пришёл сюда нищим, бродяга, Рик. Какое тебе дело до высокородных?» «Мой друг происходит из рода Кшатриев», — я указал Натау. «И он достойный человек, хотя называется владыкой. Если он желает знать, почему кланам случается воевать без видимого повода, значит, того же желаю и я. Разве знание может быть лишним, Чиндан?» «Знания бывают разными». — проворчал Чиндан. — И некоторые не принесут тебе ничего, кроме печали. А ведь старик, похоже, знает, о чем говорит. Или хотя бы догадывается. — Лучше печалиться, чем оплакивать близких или погибнуть. Тао покачал головой. — Я желаю понять, зачем владыка Алуру хочет начать войну. Если ты сам не знаешь ответов, о мудрейший, скажи хотя бы, где их искать. Мудрый бы спросил не где, а когда... Чиндан недовольно поморщился, но все-таки продолжил. Корни вражды между потомками пяти братьев уходят так глубоко в прошлое, что даже мне неведомы ее истинные причины. Четыре стихийных клана истребили черную змею, но пришло время, и они обратили оружие и силу Джаду друг против друга. Зачем? Тао подался вперед и едва не опрокинул корзину с остатками еды. и слышал об этих войнах. И никакое богатство не стоит крови, что проливалось в те дни. Кто может сказать, почему? Многое изменилось с тех пор, как исчезла черная змея. Чиндан прикрыл глаза, будто вспоминая что-то. И многое другие кланы постарались забыть. Но прошлое не стереть, Тао. И порой оно прячется там, где не ждешь. Да где же? Антака бы забрал Чиндана с его восточными витиеватостями. Неужели так сложно сказать прямо? Ещё лучше указать рукой и сказать, сколько дней идти до того места, где прячется это самое прошлое. «Имей терпение», — усмехнулся Чиндан, будто прочитав мои мысли. «Я не знаю, где ты сможешь узнать что-то о древней вражде кланов. Могу лишь догадываться». «Тебе известно, что клан Каменного Кулака никогда не имел большой вражды с другими кланами, даже с Черной Змеей!» «Это так», — негромко проговорил Тау. «Милосердный Агни не слабее своих божественных братьев, но никогда не лезет в драку без нужды. А владыки из рода Иши, неторопливого, всегда чтили его заветы». «Их владения куда больше владений всех остальных», — кивнул Чин Дан. Древние леса на востоке этих земель так велики и непроходимы, что самим богам неведомо, что могут скрывать их чаще. По велению императора, все храмы Антак Губители сравнялись с землей сотни лет назад. Так давно, что даже старейшие из мастеров уже не вспомнят, где они когда-то стояли. Но даже императору не под силу уничтожить то, что он не может найти. Голоса в голове торжествующе взвыли и тут же смолкли. Не знаю, успели ли Тао с Чинданом почувствовать вспышку джаду, но я вдруг ощутил такое желание вскочить на ноги и бежать, что едва заставил себя усидеть на месте. Внутренний компас, вяло вращавшийся во все стороны последние пару недель, заработал снова и теперь нацелился на восток. «Ты думаешь, один из храмов Антаки мог уцелеть?» — прямо спросил я. «Я думаю, что если и искать нужные тебе ответы...» Чиндан пожал плечами. «То только там. Тьма и пекло. Едва ли волшебный компас в моей голове укажет мне прямо на затерянный среди дремучих лесов храм забытого божества. И я могу потратить целую вечность на поиски того, чего там и вовсе нет, вместо изучения премудрости Джаду у одного из сильнейших, если вообще не сильнейшего в этом мире мастера. И пока я буду продираться сквозь столетние заросли, Другие посланники потратят драгоценное время на тренировки, и рано или поздно один из них, может быть, даже красотка Анора, выбьет из меня все. дерьмо. Но до этого чутьё ещё ни разу меня не подводило, и всегда вело именно туда, где мне и следовало оказаться. «Значит, я отправлюсь туда», — произнёс я. «И чем скорее, тем лучше». Тао посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Наверное, примерно так это и выглядело со стороны. Кто-то хочет покинуть древнего учителя, мастера над мастерами, чтобы рыскать по лесам в поисках бесполезных развалин. Но Чиндан, похоже, ничуть не удивился. Или даже ожидал чего-то подобного. «Я не стану держать тебя, Рик!» Он вытянулся и подставил лицо солнцу. «Каждый сам волен выбирать свой путь. а если уйдешь сейчас, назад можешь уже не возвращаться». На этот раз он не стал добавлять ничего про ослов, скудаумие, бесценные плоды мудрости. Видимо, сообразил, что решение я уже принял. Или вообще знал все с самого начала, с его-то опытом. «Тогда я покину твой дом завтра на рассвете», — я склонил голову. «Прости, Чиндан». «Прощу, если сейчас же возьмешься за работу. Или ты думаешь, что твой друг закончит с уборкой без тебя?» Перед тем, как улечься и задремать на солнце, старикашка хитро подмигнул мне единственным глазом. Или все-таки показалось? «Я рад, что мы идем вместе». Я обернулся и отыскал глазами продирающегося сквозь заросли Тау. «Но если ты задумал втихаря проломить мне голову...» «Замолчи, болван!» — проворчал Тау, отламывая подвернувшуюся под руку ветку. «Боги лишили тебя разума. Разве могу я позволить такому глупцу идти через земли моего отца без присмотра?» На мгновение меня укололо что-то вроде стыда, но я тут же прогнал внезапное чувство. «Азве я виноват, что ты пожелал уйти от Чиндана?» Я остановился, развернулся целиком и поймал сердитый взгляд. «Разве я просил идти со мной, владыка Тао?» Тао недовольно засопел, но тут же опустил глаза. «Нет, друг мой, в том, что я больше не смогу вкусить плодов мудрости древнего, нет твоей вины», глухо проговорил он. «Я сам пожелал покинуть Чиндана и отправиться искать затерянный храм». «Но почему?» Я покачал головой и снова зашагал к просвету в зарослях. «Кажется, там начиналась тропа». «Моя дорога ведет к храму Антаки Губителя, но ты вправе сам выбирать свой путь. Что мешало тебе остаться у Чиндана, постигать его учение и вернуться домой сильнейшим и мудрейшим владыкой клана?» «Время, друг мой», — вздохнул Тао. Я чувствую, как оно утекает, и не могу удержать его, как не смог бы удержать воду в кулаке. Клан «Ледяного копья» готовится развязать войну, и я хочу знать, почему. Мой долг велит мне идти с тобой, хотя я скорблю о том, что Чиндан больше никогда не пожелает видеть нас обоих». Парня можно было понять. Шанс поучиться у самого крутого из ныне живущих мастеров в Усамату выпадает немногим, и уж точно всего раз в жизни. И Тау свой потерял. «И что же ты желаешь отыскать среди лесов?» — поинтересовался я. «Разве я могу сказать тебе сейчас?» Тау негромко рассмеялся и чуть ускорил шаг. «Если бы я знал, что ждет нас среди лесов на востоке, я поспешил бы к отцу или к великому мастеру Читани. Если они поймут, что задумал владыка алуру смогут и победить. Но почему тебе так хочется отыскать храм Антаки?» Я тоже желаю знать, для чего кланы начинали войну раз в несколько сотен лет. Я пожал плечами. «И мне не повредит...» «Это не твоя война», — голос Тао вдруг зазвучал громче. «Ты даже не знаешь, кто из четырёх братьев-богов дал силу Джаду твоим предкам. Так почему всё это так тревожит тебя? И что ты скрыл от меня, Рик?» «Тьма и пекло...» Я чуть замедлил шаг. «И что же ты желаешь знать обо мне?» Владыки Алуру сейчас достаточно дел. Он наверняка уже готовит своих людей к войне. И все же его сын пришел на наши земли, чтобы отыскать именно тебя». Тао осторожно положил руку мне на плечо. «Так кто же ты такой, Рик?» «Я твой друг». Я остановился и снова посмотрел Тао прямо в глаза. «И я никогда не причиню вреда ни тебе, ни твоему клану. Никому, кто сам не пожелает напасть на меня первым. Этого достаточно?» Видимо, на мгновение в моем взгляде промелькнул грозный ярл Виглов. Тау снова пришлось отвернуться, но на этот раз он вдруг заулыбался, будто неожиданно вспомнил что-то приятное. «Мы сражались бок о бок, Рик, и ты спас мне жизнь. Я знаю, что ты спешишь и не хотел бы задерживать тебя в пути. Но не пожелаешь ли ты остановиться в доме моего отца, когда мы пойдем через его земли? Хочешь, чтобы я был твоим гостем?» — усмехнулся я. «Почему бы и нет?» — Тау ускорил шаг и обогнал меня. «Если поспешим, успеем, прежде чем солнце зайдет завтра. Отец наверняка захочет отблагодарить за все, что ты сделал для моего клана. А Ликиу соберет нам припасов в дорогу». «Ликиу?» «Моя сестра», — отозвался Тау. «Ты ей понравишься, Рик».